Я чувствую их. Всех их много. Очень много. Больно чувствовать. Они рвутся с поводок, растущих прямо из мозга. Моего мозга. Они выдирают мой мозг из черепа. Я должен обуздать их. Данила смотрел на отца снизу вверх, чувствуя себя маленьким, крохотным даже рядом с его величием. Вены на ногах отца набухли под кожей, покрыли сетью руки, грудь, на висках они заметно пульсировали. Теперь каждое слово отец буквально выплёвывал вместе с брызгами слюны. Их слишком много. Они с ней. Дано разрывался между желанием вырубить адскую машину и приказом отца не делать этого ни в коем случае. Почти не реагирует. Стерх его в витоке. Не мои мозг. Вырвут мне мозг. Выкрикнув последнюю фразу, отец, как показалось Дано, потерял сознание. Тело его выгнулось так, что за хрустели кости и сухожилия, веки сомкнулись. А потом на измученном лице профессора появилась подобие улыбки. Он моргнул ещё раз и ещё. Я сделал это всё-таки сделал это. Сказав это, Павел Сташев обмяк, глаза его уставились куда-то мимо Дана. Дыхание прервалось к лёкотам в глотке, из угла рта вытекла алая струйка. «Эй, ты чего?» Данила уже понял, что случилось, но он не мог, не хотел поверить в это. Он всячески гнал от себя мысль, что его отец... «Нет, не думать так о нём нельзя! Если подумаешь, так и случится, а пока ещё можно исправить всё! Ещё можно!» Руки тряслись, как у дядюшки Натана с перепоя, когда Данило отдирал от запястий и предплечий отца бледные присоски датчиков. И они безжизненно повисали на сине-зелёных, как вены под кожей проводах. С короной пришлось повозиться чуть дольше. Тервечные стёжки с четырёх сторон давались ему куда хуже, чем в прошлый раз. А ещё говорят, что ломать не строить. Затягивал их да на твёрдькой легко, а вот раскрутить получалось не сразу. И чего стерх такой головастый был? Небось из-за избытком мозгов у него под черепушкой из окаратило. Отвёртка выскользнула из шлица хромированного винтика, чиркнула по пальцу, разодрав кожу. Выступила набухла капля крови. Ещё чуть-чуть и польётся струйка, точно такая же, как у бати изо рта. Стоп. Не думать об этом, нельзя. Стоп. Данила облизал ставший солоноватым палец. Наворачивались слёзы, но их тоже надо было гнать, иначе ничего не получится. Слёзы признак скорби, признак того, что отец нет. Нельзя об этом думать. Окрашенный алым кончик отвёртки вновь впился в шлиц. Надо спешить, но не надо суетиться. От суеты только вред. Данила провернул отвёртку ещё трижды, прежде чем корона сдалась. Рядом что-то делали, о чём-то говорили варяги, но Дан заставил себя не замечать их, не слышать. Они могли сказать непоправимое. Они наверняка говорили, что отец, и потому Дан не слушал их и не слышал. Он игнорировал прикосновения, его хлопали по плечу, гладили по спине, хватали за подбородок, а он отворачивался. Или только замечал, как шевелятся губы Мариши, а Шота или Гурбана, сразу отворачивался. а то ещё накличут. Сказать всё равно, что приговорить. Пустить ту с косой сюда, в лабораторию стерха. Отпущенная на волю корона приподнялась, пружинный механизм сократился, как напряжённый бицепс, приподняв блестящую балку, скреплённую шарнирно с кронштейном на стене. Как же тут всё чисто, аккуратно. Да, ну безумно захотелось испортить эту чистоту. Плюнуть что ли на пол – На соропот на стене здесь был Данила, хоть что-нибудь сделать. Стерх, сволочь. Как же Даньина видел его сейчас, кто бы знал. Она отошёл от кресла на пару шагов. Было ощущение, что о чём-то важном он забыл. Надо вспомнить. Надо отдвинуть Маришу, которая липнет как муха, и вспомнить. Взгляд упал на обнажённые ноги отца. на бёдра, спустился к голени, закреплённым кожаными ремнями. Вот было бы здорово, если бы Дан начал поднимать отца с кресла и сломал бы ему при этом кости. С ремнями он справился секунды за 3. Рывок. Отец весил изрядно, то есть килограммов на 20 больше, чем Данил рассчитывал, и настолько же больше, чем мог поднять. И всё же он выдернул батю из кресла. Вместе они повалились на пол. Дан снизу, батя сверху. Тотчас, когда они ринулись, а что ты, Мариша, помогли переложить отца, краем глаза Дан заметил, что Гурбан стоит в стороне, скрестив руки на груди и хмурясь. Батя, ты чего? Оттолкнув Маришу, та слепнулась на задницу, а не фига хватать за руки. Данила склонился над отцом. Это ты перестань. Ты чего? Очнись. Нужно ещё столько сделать: спасти Москву, модернизировать её заново, собрать излучатель, чтобы очистить землю от слизней. Слушай же, батя, столько ещё дел у тебя. Ты же дива свои не закончил, понимаешь? За тебя ведь никто не сделает, ясно тебе? Ну чего ты молчишь? Алая струйка, вытекающая из уголка рта отца, завораживала. Дан попытался отвести от неё взгляд, но тут же натыкался на пустые, больше ничего не выражающие глаза Павла Сташева. И уж лучше, поверьте, смотреть на кровь. Его кровь на его лице Да хрен с ними с делами этими, со чисткой земли, со слизнями. Нет, честно, хрен с ними, просто батя, ты мне очень нужен. Искусственное дыхание. Надо сделать искусственное дыхание. Дан дышал в рот Ацуи и массировал грудную клетку. Он мёртв. Голос Мариши прорвался через защитный барьер. Ему не помочь. Твой отец мёртв. Он погиб, спасая Москву от нашествия зомбаков. Он погиб как герой? Нет, ему можно помочь. Данила еще что-то говорил, уже зная, что ничего не может сделать для отца. Ни-че-го. Потому что отца больше нет. Гурбан присел рядом, закрыл глаза старшему-старшему. «Лучше сразу», — сказал. «Потом вообще не закроются». А так хоть по-людски. Может, схоронить получится. Командир кивнул Мариши. Типа, ты знаешь, что делать. Действуй. Мариша взяла Дана за руку. Принялась что-то говорить. Быстро-быстро говорить. Много-много. Данила ни слова не понимал. Он завороженно следил за движением ее губ. За мимикой красивого лица. А у Бати лицо теперь неподвижное. Батя погиб. И теперь можно плакать. Дан хотел плакать навзрыд, но не мог, будто кто-то перекрыл плотиной его слёзные железы. Ничего уже не изменить, услышала он издалека голос Мариши, а потом звук выкрутили на максимум. Дану даже пришлось схватиться за уши, чтобы не оглохнуть. Надо жить дальше. Жить дальше. Жить дальше. Данила кивнул. я думаю, что точно. Надо. И дальше некуда. Вся его жизнь, вопреки всему, вопреки тому, что мир ему достался гадосный, полный опасностей и боли, вопреки тому, что мать слишком много курила и убила себя этим, вопреки тому, что не стало отца. Пока мы дышим, мы сражаемся, сказал рядом Гурбан. Ага, кивнул Дан и отвернулся. платино на его глазах наконец-то прорвало